Глава сороковая Мы присоединились к остальным в комнате наблюдений. Слон сидела, поджав ноги на ближайшем столе, светлые волосы ненадежно собраны в неаккуратный хвост, спина неестественно прямая. Агент Стерлинг стояла примерно в метре за спиной Лии, которая по-прежнему смотрела на Рейдинга через полупрозрачное стекло, скрестив руки на груди касаясь локтей, накрашенными ногтями. По другую сторону зеркала в комнату вошел агент Венс, чтобы отвезти заключенного обратно в камеру. По моему плечу скользнула чья-то рука, и я обернулась. Майкл ничего не говорил, просто изучал мое лицо. Я не могла отвернуться, не стала говорить ему, что все нормально, или что Реддинг не смог меня задеть. Так или иначе, Майкл уже знал. Пытаться делать вид бессмысленно. «Ты в порядке?» — наконец спросила агент Стерлинг. Я не поняла, обращается она ко мне или к Дину. Я ответила за нас обоих, уклоняясь от вопроса. «Не обращай внимания на то, что он говорил про мою мать», — сказала я Лии. «Сосредоточься на деле. Что и сказанного Рейдингом правда». Лия, наконец, смогла отвести взгляд от зеркала. Несколько секунд мне казалось, что она проигнорирует мою просьбу. Мне хотелось, чтобы это оказалось не так. Она сама говорила. «Лучшие лжецы. Фокусники». Неважно, врал или говорил правду отец Дина, когда сказал, что я никогда не найду убийцу матери. Я не хотела об этом знать. Отвлечение. Исчезновение моей матери расследовали уже пять лет. Наш неизвестный субъект был на свободе. «И убивал сейчас?» «Ну, — спросила я, — о чем врал самый знаменитый психопат?» Лея пересекла комнату и плюхнулась на офисное кресло, свесив руки по бокам. «Ни о чем!» «Ни о чем?» — повторила я. Лея ударила ладонью по подлокотнику. «Ни о чем! Я даже не понимаю, как он это делает!» Она снова вскочила на ноги, дрожа от ярости и не в силах оставаться на месте. У каждого вопроса есть две версии. Предполагалось, что я смогу сравнить его реакции. Это должно было все упростить. Но я готова поклясться, что все его ответы были правдивы. Она выругалась весьма творчески и изысканно. «Да что со мной не так?» «Эй!» Дин схватил ее за руку, когда она проходила мимо. Ты не виновата. Она дернулась, высвобождаясь из его пальцев. Тогда кто виноват? Здесь есть еще какой-то специалист по лжи, который оказался совершенно бесполезен. А если нет, вмешался слон. Ее глаза не вполне сфокусированы на здесь и сейчас. Я буквально слышала, как вращаются шестеренки в ее голове. Я имею в виду, ты не бесполезна. Продолжила она, небрежно отбрасывая ладонью светлую челку, падавшую на глаза. «А если он действительно каждый раз говорил правду?» Лея замотала головой настолько энергично, что ее собранные в хвост волосы со свистом рассекали воздух. «Это невозможно!» «Возможно!» — сказала слон. «Если учеников больше одного!» «Ваш ученик?» «Студент вуза?» «Ваш ученик?» никогда не учился в вузе. Ваш ученик старше 21 года. Ваш ученик младше 21 года. О, господи! Слон права. Рединг мог правдиво ответить на все вопросы, если у него два сообщника за пределами тюрьмы. Очень разные внешне, но одинаково легко поддающиеся манипуляциям, с одинаковой тягой к насилию и контролю. Брикс взвесил эту возможность. «Значит, Рединг специально дает нам такие ответы, чтобы мы подумали, что он просто водит нас за нос, хотя на самом деле он дает нам понять, почему в этом расследовании всегда что-то не складывалось. Почему убийство Эмерсон Коул казалось делом рук крайне организованного, чрезвычайно точного преступника, который не оставил улик, а убийца Трины Симс Расправился со своей жертвой так, что услышали соседи, и оставил ДНК на месте преступления. Телефон Брикса зазвонил. Все тут же замолчали. Слова рейдинга о том, что будут новые тела, отдавали сехам в моем сознании. Агенту Бриксу с минуты на минуту сообщат об одном из них. Майкл, стоявший рядом со мной, краем глаза наблюдал за Бриксом, пока тот не повернулся к нам спиной. Подняв бровь, я посмотрела на Майкла. Он покачал головой. Агент Брикс явно не чувствовал ничего хорошего. Продолжая говорить в полголоса, Брикс вышел в коридор, и дверь захлопнулась. В последовавшей тишине никто не хотел произносить вслух самое вероятное объяснение. Произошло еще одно убийство. Я не могла просто стоять на месте, ожидая, пока Брикс вернется, чтобы сообщить нам об очередной смерти. Я снова и снова представляла лица жертв. Безжизненные глаза Эмерсон, широко раскрытые от удивления глаза Трины, когда она поняла, кто такой Дин. «Двое убийц», — подумала я, сосредоточившись на субъектах, а не на жертвах. Я дала себе проникнуться этой мыслью. Один из них оставил улики, другой — нет. Оба под контролем рейтинга. Брикс вернулся в комнату. Вероятно, он закончил разговор, но по-прежнему сжимал телефон в руке. «У нас еще одно тело». «Где?» — спросила агент Стерлинг. Брикс мрачно ответил. «В колониальном университете». «Я тут же подумала о тех, кого мы там встретили». «О других студентах с курса профессора Фогля?» такого мы знаем?» — спросил Майкл, сумев сохранить нейтральную интонацию. Жертве было 19. Брикс полностью переключился в режим агента ФБР, сконцентрировавшись на деле. Мужчина, со слов его соседа по комнате, который нашел тело, жертва Гэри Кларксон. «У меня перехватило дыхание». Лиэ прислонилась спиной к зеркалу. «Кларк!» «Брикс и Стерлинг не взяли нас на место преступления. Они отвезли нас домой и отправились туда одни. Неважно, какие линии они переступали, некие границы все же оставались. Они не хотели рисковать, что кто-то, включая убийцу, может увидеть нас на месте преступления. По крайней мере, пока они могли...» «Хотя бы теоретически привезти нам фотографии, которых вполне достаточно». Мы ждали. Когда Брикс и Стерлинг вернулись, весь дом уже был пронизан мрачным беспокойством. Они привезли не фотографии. Они привезли новости. «Криминалисты еще работают, но они не найдут ни следа убийцы», сказала агент Стерлинг. Неизвестный субъект оглушил жертву ударом железного клейма, Но потом воспроизвел образ действия рейдинга до мельчайших деталей. Он действовал уверенно, не хаотично. Он наслаждался процессом. «Он учится», — подумала я. «Больше похоже на того субъекта, который убил Эмерсон Коул, чем на того, который убил Трину Симс», — произнесла я вслух, чувствуя, как сознание переключается на высокую передачу. Два неизвестных субъекта. Субъект номер один — организованный. Он убил Эмерсон и Кларка, и вполне вероятно, профессора. Субъект номер два — неорганизованный. Он убил Трину Симс сразу после нашего визита. «Какая связь?» — спросил Дин. «Как мог убийца перейти от нападения на Эмерсон к нападению на Кларка?» «Они были в одной группе на курсе Фогля» предположила Лия. Кларк был без ума о девушке. «У него в спальне полно ее фотографий», — подтвердил Брикс. «Тысячи фото под кроватью». «Как насчет других студентов из этой группы?» — спросила я. «Дерек и Брайс. Может, субъект номер один выберет их следующей целью?» Сначала Эмерсон, потом Кларк. Тем временем субъект номер два убивает Трину Симс. Мои мысли прервало звук входящих сообщений. Один на телефоне Стерлинг, другой Брикса. «Результаты экспертизы», — предположил Майкл. Слон покачала головой. «Слишком рано. Даже если анализы делают срочно, они бы успели сделать максимум один-два...» «Анализы делали срочно», — перебил Брикс. «Но они успели пока что проверить анализ ДНК жертвы». «И почему это достойная СМС-рассылки?» — с подозрением спросил Илья. — Потому что в системе нашлось совпадение. Брикс сбросил с плеч пиджак и аккуратно повесил на руку. Это сдержанное движение совершенно не соответствовало выражению его глаз. ДНК Кларка совпадает с образцом, найденным под ногтями Трины Симс. Я не сразу осознала, что это значит. Слоун соизволила облечь идею в слова. «Вы говорите», — произнесла она, — «что Гэри Кларксон не просто жертва номер четыре. Он также наш субъект номер два. Ты. Ты по-прежнему отчетливо представляешь взгляд этого пухлого, жалкого повесы в момент, когда ты вонзил острие нажав его грудь. «Вот как следовало это делать», — говоришь ты ему, зигзагами рассекая его изобильную плоть. «Идеальный контроль в каждый момент. Никаких улик, никаких случайностей». «После того, как тебе сообщили о смерти Трины Симс», Ты представлял, как все должно было произойти. Ты представлял каждую деталь. Как ты сделал бы удовольствие, которое доставили бы тебе ее крики. Но этот подражатель, этот претендент, он сделал все неправильно. Он должен за это заплатить. Пот смешивался со слезами на его лице. Он сопротивлялся, но ты не спешил. Ты был терпелив и объяснил ему, что был знаком с Триной Симс и что она заслуживает лучшего. Или худшего, смотря с какой стороны посмотреть. Ты показал этой бледной копии, этому подражателю-подражателя, что такое настоящее терпение». Жаль только, что пришлось заткнуть ему рот кляпом. Нельзя было рисковать, что какой-нибудь студент из соседней комнаты зайдет поинтересоваться, о чем визжит этот поросенок. Ты улыбаешься, вспоминая, как приводил в порядок свои инструменты. Рейдинг не приказывал тебе убить претендента. Ему и не нужно это делать. Вы относитесь к разным видам. Ты тот парень, которого ты только что отправил в ад. Он был слабым, а ты сильный. Он раскрашивал картину по номерам и все равно не мог попасть в контур. Ты же подающий надежды художник. Импровизация, инновация. От одной мысли об этом тебя охватывает ощущение силы и власти. Ты думал, что хочешь быть как Рэтин? — Хочешь быть рейтингом, но теперь ты видишь, что можешь стать чем-то большим. — Еще рано, — шепчешь ты, — есть еще один человек, который должен уйти. Ты напеваешь песню себе под нос и закрываешь глаза. Все случится как надо. Даже если тебе придется немного помочь этому процессу.